Артур Кларк. Конец детства. Гипотезы, положенные в основу этой книги, принадлежат не автору. Первое. Земля и сверхправители. 1 Вулкан, вознесший из глубин Тихого океана остров Таратуа, спал уже полмиллиона лет. Но очень скоро, подумал Рейнгольд, остров будет омыт пламенем куда более яростным, чем то, которое помогло ему родиться. Рейнгольд посмотрел в сторону стартовой площадки, запрокинув голову, иначе не оглядеть до самого верха пирамиду лесов, все еще окружающих Колумб. Нос корабля возвышался на 60 метров над землей, и на нем играли прощальные лучи закатного солнца. Настает одна из последних ночей, какие суждено видеть кораблю. Скоро он уже выплывет в неприходящий солнечный свет космоса. Здесь, под пальмами, высоко на скалистом хребте острова, тишина. Лишь изредка от строительства донесётся вой компрессора или чуть слышный издали возглас рабочего. Рейнгольд успел полюбить эту пальмовую рощицу. Почти каждый вечер он приходил сюда и сверху оглядывал свое маленькое царство. Но когда Колумб в бушующем пламени ринется к звездам, от рощи не останется даже пепла. И это грустно. В полутора километрах за рифом на палубе Джеймса Форестела вспыхнули прожекторы и пошли кружить, обшаривая темный океан. Солнце уже скрылось, с востока стремительно надвигалась тропическая ночь. Рейнгольд усмехнулся. «Неужели на авианосце всерьёз думают обнаружить у самого берега русские подводные лодки?» Мысль о России, как всегда, вернула его к Конраду и к памятному утру переломной весны 1945 -го. Больше тридцати лет прошло, но не тускнело воспоминание о тех последних днях, когда Третья империя рушилась под грозным прибоем наступления с Востока и с Запада. Будто и сейчас перед ним усталые голубые глаза Конрада и рыжеватая щетина на подбородке, минуты, когда они пожимали друг другу руки и расставались в той разрушенной прусской деревушке, а мимо нескончаемым потоком брели беженцы. Их прощание — символ всего, что с тех пор случилось с миром, символ раскола между Востоком и Западом, потому что Конрад выбрал путь, ведущий в Москву. Тогда Рейнгольд счел его выбор глупостью, но теперь он в этом не столь уверен. Тридцать лет он думал, что Конрада уже нет в живых, и только неделю назад полковник технической разведки сент -Майер сообщил ему новость. Не нравится ему сент -Майер, и уж, наверное, это взаимно. Однако ни тот, ни другой не допускают, чтобы взаимная неприязнь мешала делу. «Мистер Хоффман» начал полковник самым официальным своим тоном. «Я только что получил весьма тревожное сообщение из Вашингтона. Разумеется, это совершенно секретно. Однако мы решили поставить технический персонал в известность. Люди должны понять, что необходимо ускорить работу». Он многозначительно помолчал, но на Ренгельда это не произвело особого впечатления. Он уже знал, что сейчас услышит. «Русские почти догнали нас. Они разработали какую-то систему атомной тяги, которая, возможно, даже превосходит нашу, и строят на берегу озера Байкал космический корабль. Мы не знаем, насколько они продвинулись, но разведка полагает, что запуск может состояться уже в этом году. Сами понимаете, что это значит». «Да», — подумал Рейнгольд, — «понимаю. Идет гонка» и, возможно, ее выиграем не мы». «А вы не знаете, кто там руководит работой?» — спросил он, не слишком надеясь на ответ. К его удивлению полковник Сендмайер подвинул ему через стол лист бумаги. Первым в списке, отпечатанном на машинке, стояло имя Конрад Шнайдер. «Вы ведь знали многих ученых в Пен-Эмюнде, — Мюнде, так? сказал полковник. «Может быть, это даст нам какое-то представление об их методах? Я бы хотел услышать от вас характеристики всех, кого вы помните. Их специальность, блестящие идеи и прочее. Конечно, прошло много времени, а все-таки прошу вас припомнить». «Важен один Конрад Шнайдер, остальные не в счет», — ответил Ренгальд. Это был настоящий талант, остальные просто отдельные инженеры. Бог весть чего он достиг за тридцать лет. Притом ему, вероятно, известны все результаты нашей работы, а мы о его работе ничего не знаем. Так что у него серьезное преимущество». Он сказал это вовсе не в укор разведке, однако полковник Сендмайер, видимо, готов был оскорбиться. Но только пожал плечами. «Это, как вы сами говорили...» Палка о двух концах. Мы щедрее на информацию, потому продвигаемся быстрее, хотя и выдаем кое-какие секреты. В ведомстве русских, наверное, они и сами не всегда знают, как у них идут исследования. Мы им докажем, что демократия первой достигнет Луны». «Демократия? Какая чушь!» — подумал Ренгельд, но не так он был глуп, чтобы сказать это вслух. Одному Конраду Шнайдеру цена больше, чем миллиону ваших избирателей. А чего достиг за это время Конрад, когда за ним стоит вся производственная мощь Советского Союза? Быть может, в эту самую минуту его корабль уже взлетел с земли. Солнце, что покинуло остров Таратуа, было еще высоко над Байкалом когда Конрад Шнайдер и помощник комиссара по ядерным исследованиям медленно пошли прочь от испытательного стенда. В ушах еще отдавался оглушительный рев двигателя, хотя громовые отголоски его за озером смолкли десять минут назад. «А чего такое уныние на лице?» — вдруг спросил Григоревич. «Вам бы радоваться. Через месяц мы полетим, и янки лопнут от злости». Вы, как всегда, оптимист, сказал Шнайдер. Двигатель, конечно, работает, но не так все просто. Правда, теперь я не вижу серьезных препятствий, но меня беспокоит известие Старотуа. Я вам уже говорил, Хофман умница, и за ним стоят миллиарды долларов. Фотоснимки его корабля не очень отчетливы, но похоже он почти закончен. А двигатель, как нам известно, он испытал еще пять недель назад. Не беспокойтесь, засмеялся Григоревич. Сюрприз поднесем мы им, а не они нам. Не забывайте, они о нас ничего не знают. Шнайдер совсем не был в этом уверен, но предпочел молчать о своих сомнениях. Не то, пожалуй, мысль Григоревича пойдет разными сложными путями, а если какие-нибудь серьезные сведения просочились наружу, нелегко будет доказать, что ты ни при чем. Он вернулся в здание администрации и часовой при входе отдал ему честь. «Военных тут не меньше, чем техников», — хмуро подумал Шнайдер. «Но жаловаться нечего, так у русских принято. Зато работать они ему не мешают, и это главное. В целом, за немногими досадными исключениями, надежды его сбылись, и все идет хорошо. И только будущее покажет, чей выбор лучше — его или Рейнгольда». Он уже составлял свой окончательный доклад, как вдруг послышались крики. Минуту-другую он еще сидел за столом, недоумевая, что могло нарушить строгую дисциплину космического центра. Потом подошел к окну и впервые в жизни изведал настоящее отчаяние. Рейнгольд спустился с холма. Небо вокруг было уже усыпано звездами. Авианосец по-прежнему шарил по глади океана пальцами прожекторов, а подальше на берегу строительные леса вокруг Колумба засверкали огнями, будто рождественская елка. Лишь высоко взнесенный нос ракеты темнел, заслоняя звезды. В жилом доме гремела по радио танцевальная музыка, и Рейнгольд невольно зашагал быстрее, Влад ей. Он почти уже дошел до узкой дорожки, проложенной вдоль пляжа. И вдруг то ли странное предчувствие, то ли едва уловимое краем глаза движение заставило его замереть на месте. А задачный он обвел взглядом берег, море, снова берег, не сразу он догадался посмотреть на небо. И тогда Рейнгольд Хофман понял, как понял в тот же миг и Конрад Шнайдер, что гонку он проиграл. Понял, что отстал не на недели и не на месяцы, как боялся, а на тысячелетия. Громадные тени неслышно скользили среди звезд в такой вышине, что он не смел даже представить, сколько до них километров. Его маленький Колумб был перед ними все равно, что перед самим Колумбом долбленные лодки времен Палеолита. Нескончаемо долгую минуту Рейнгольд смотрел, и смотрели все люди на земле, как величественно и грозно спускаются из исполинские корабли, пока его слуха не достиг свист, с каким они рассекали разреженный воздух стратосферы. Нет, он не пожалел о том, что труд всей его жизни пошел прахом. Он работал ради того, чтобы поднять людей к звездам, и в час, когда добился успеха, звезды, Чуждые, равнодушные звезды сами пришли к нему. В этот час история затаила дыхание и настоящее отломилась от прошлого, как отламывается айсберг от родных ледяных гор и одиноко, гордо выплывает в океан. Все, чего достигли минувшие века, отныне не в счет. Лишь одна мысль опять и опять отдавалась в мозгу Рейнгельда. Человечество больше не одиноко.